Глава 14. Лили. Мягкое прикосновение к щеке — это первое, что я ощущаю. Следом в просыпающееся сознание вторгается тупая боль во всём теле. С трудом разлепляя веки, смотрю на Кристофера. Он выглядит отдохнувшим и выспавшимся, в отличие от меня. Конечно, я ещё не смотрела в зеркало, но уверена, что выгляжу ужасно. Не знаю, когда всё в итоге закончилось, потому что мой прогноз сбылся. Я вырубилась после очередного оргазма. «Зачем так рано?» бормочу я, это правда жестоко с его стороны, будить меня с позаранку после такой ночи. Уже три часа дня, Брукс. В семь вечера мы должны прибыть в особняк Питерсона. Жнецы хотят провести свадебный обряд уже сегодня. Они выдвинули условия. Я должен немедленно обзавестись женой, если хочу сесть в кресло Генри. «Сначала я хотел увести тебя подальше от всего этого». Но даже в таком случае я не смогу гарантировать твою безопасность. Не в этой игре. Так что решение за тобой. Остаться и выйти за меня, либо провести какое-то время в бегах. Оба варианта рискованы. Ты… Я хмурюсь и приподнимаюсь на локтях. Смог повлиять на их решение о твоем вхождении в ядро Ордена? Да, спасибо Левингтону. И отцу Андерсена, который использовал для моего создания ДНК Генри и Элеоноры. Пусть и таким образом, но во мне течёт их кровь, поэтому жнецы были вынуждены согласиться с последней волей Ливингтона сделать меня своим преемником. «А что, Моргана?» Утром я передал NG-аудиозапись. На собрании лидеров затрагивались весьма щекотливые темы. В том числе говорилось и об истинных целях производства сывороток. Этого должно хватить, чтобы Моргана взглянули на ситуацию под другим углом. «Тебе лучше на какое-то время уехать, Лили». «Кристофер смотрит на меня». В его взгляде так и читается. «Откажись и беги». «Даже не смотри так, я ведь говорила, что останусь с тобой». Улыбаясь я, свесив ноги с кровати. «Лучше скажи, что мне надеть? Они же снобы. У меня точно нет подходящего платья, чтобы поразить их напыщенные задницы». «Для начала сходи в душ. Пообедаем и выдвигаемся». Всё начнётся в девять, но я попросил Питерсона организовать мне встречу с несколькими представителями первого круга. «Ты хочешь вколоть им НД-2?» Я не стал неубиваемым суперменом, Брукс. Я всё ещё человек, и я не настолько глуп, чтобы замахиваться на жнецов в одиночку. Они мне не по зубам даже сейчас. Сделать всё руками Морганы — лучшее решение. Но пока они не вступят в игру, дополнительные помощники среди жнецов не будут лишними. Группу проверки на остров ещё не отправили, но если имеющаяся у меня информация неверна, то мой обман вскоре раскроется. Поняла. Просто... Будь осторожен. Я всегда осторожен». «Я бы так не сказала», — вздыхаю я. «И ты не ответил, что мне надеть?» «Что угодно. По пути заедем в салон и купим всё необходимое. Жнецы весьма привередливы в таких вопросах, так что платье будет роскошным». Кристофер делает акцент на последнем слове, окрашивая его сарказмом. «Ну не надейся на белый цвет. Ты должна понимать, он их не впечатлит». «Ладно», — пожимаю плечами. «Отчего-то я совсем не волнуюсь». «Даже если сегодня действительно стану замужней женщиной, паниковать точно нет причин. Я остаюсь рядом с Кристофером, значит, всё будет хорошо». «Слушай, а ты волновался, когда только начинал свою карьеру?» «Спрашиваю, потому что мне всегда было это интересно. Насколько я знаю, ты рос в обычной семье, не бедная, но и не особо богатой. А когда стал знаменитым, тебя начали приглашать на всякие грандиозные мероприятия. Ты хотел понравиться этим людям? Там ведь собиралась элита общества». Наверняка это было волнительно. Или тебе было всё равно?» Кристофер отводит взгляд. «Когда он вновь возвращает его на меня, то я отчётливо вижу в нём смесь грусти и презрения. Они просто мусор», — холодно отвечает Хейс спустя пару минут молчания. «Все они. Эти люди рукоплескали мне, пока я блистал на сцене. Но стоило упасть, как их улыбки превратились в язвительный оскал. Обожание обернулось насмешками, презрением и игнором. Как ни странно, но люди больше любят провал своего кумира, нежели его успех. Когда я вновь обрёл популярность, они снова решили со мной сблизиться. Вот только я уже не был тем, кто принимает гнилую лесть за искренность. Пусть его методы и были жестокими, но Левингтон намного и открыл мне глаза. «Ты не ненавидишь его?» «Это сложно, Брокс. Он многое утаивал и врал мне, но никогда не скрывал, что просто использует меня». Если так подумать, то среди всего этого напыщенного сброда Генри был тем, кто хоть как-то обо мне заботился, пусть и делал это лишь ради своей выгоды. Однако это не означает, что я испытывал к нему тёплые чувства. Он был жестоким ублюдком. Остальные жнецы ещё хуже лили. Не стоит заискивать перед ними. Но не нужно их недооценивать. Они очень опасны. Сегодня ты должна выглядеть и вести себя так, чтобы они не разглядели в тебе лёгкую добычу. Однако и провоцировать их нельзя. Если кто-то разозлит тебя или заставит чувствовать себя неудобно, просто промолчи. Не груби никому, не давай волю эмоциям. И всё время держись возле меня. Не отходи, поняла? Итан тоже будет рядом. Перехватываю его руку, подношу к губам и оставляю на его пальцах невесомый поцелуй. Ты злишься, что я не выбрала побег? Нет. С чего бы? Ты вправе сама решать. Я ведь не могу посадить тебя на цепи и насильно отправить на другой конец света. Отвечает он одно, однако глаза говорят иное. Но хотел бы так сделать. Чёрт, Брукс, перестань задавать ни к чему неведущие вопросы и иди в душ. У нас мало времени. Слушаюсь и повинуясь хозяин. Расплываюсь я в улыбке, наблюдая, как на лице Кристофера проступает подозрение. «Что Элеонора наплела тебе?» Резко спрашивает он, укрепляя мою уверенность в том, что я приняла правильное решение не рассказывать ему. «А при чем здесь она? Я ведь твой питомец?» Беззаботно подкалываю я его, направляясь в ванную комнату. Лишь когда за мной закрывается дверь, я выдыхаю и приваливаюсь к ней. Слёзы наворачиваются на глаза, и я смахиваю их, но они продолжают литься. Будет сложно делать вид, что я не в курсе, но я должна. Что стоит мой душевный комфорт, когда на кону столько жизней? Абсолютно ничего. Мои эмоции, моя боль и желание узнать эту правду от Кристофера подождут. Я тихо похороню их. Я буду играть свою роль, пока со не будет покончено. Я отодвину все чувства на задний план, пока мои любимые люди не будут в безопасности. Потом я постараюсь выяснить, знали ли мои родители, кто я такая. Хотя что это изменит? Они вырастили меня в любви и заботе. Я тоже их люблю. И любовь эта не исчезнет, какая бы правда мне ни открылась. Если все мы выживем и вернемся к спокойной жизни, я буду счастлива. Да, именно так. Обычная, тихая, мирная жизнь для всех. О большем я сейчас даже просить не смею.